ПАВИЛЬОН Кричтон, надев великолепную кольчугу, присланную ему виконтом Жуаезом, собирался уже вернуться на арену, как вдруг у входа в павильон показался паш в королевской ливреи и доложил о прибытии королевы-матери. Прежде чем Кричтон успел опомниться от удивления, Екатерина уже стояла перед ним.